Глава 9. Внимание! Норы кроков построены. Именно это событие заставило меня нехотя принять вертикальное положение и выйти наружу. О, -о, -о ничего себе! произнес я, когда увидел, что мое поселение снова немного изменилось, и вся правая часть превратилась в невысокие холмы, в которых зияли лазы. Явно уходящие куда-то вниз. Подойдя поближе, заглянул внутрь. Хм, интересно, сказал я, когда понял, что норы заполнены водой. Судя по диаметру лаза, эти кроки должны быть довольно большими, послышался голос Андромеда в голове. Это да, задумчиво ответил я, после чего дал мысленную команду инфосети открыть меню информации новой постройки. Да уж, произнес я когда увидел цену. Дело в том, что Крок стоил аж четыре сотни магической энергии, что превышало даже цену за героев. Я тяжело вздохнул. «Ну, видимо, с регенератором придется немного обождать», — сказал я. И заказал себе одного. Уж больно мне хотелось посмотреть на существо, которое стоило больше героя. Спустя два часа. Крок, пятый уровень. Чешуйчатый — монстр. Умения и навыки. Двужильность — шестой уровень. Ярость — пятый уровень. Первозданная мощь — пятый уровень. Амфибия — седьмой уровень. Легкие тритона — седьмой уровень. Подводный охотник — пятый уровень. Прочная шкура — пассивное умение. Неостановимый — пассивное умение. Ну теперь хотя бы понятно, почему эта тварь столько стоила, и почему входы в норы кроков такого большого диаметра. Выглядит грозно произнесла Андромеда, и я был с ней полностью согласен. Крок представлял собой трех с половиной метрового гуманоидного аллигатора, закованного в естественную чешуйчатую броню темно-зеленого цвета. Мощные руки, обвитые многочисленными жгутами мышц, огромная пасть, с помощью которой он наверняка мог разорвать напополам какое-нибудь крупное животное вроде лошади или коровы, и изогнутые серповидные когти — Делали его настоящей машиной для убийства. Монстр посмотрел на меня и опустился на одно колено. Повелитель! произнес он низким голосом и поклонился. Я облегченно выдохнул, ибо были у меня некоторые подозрения на его счет. Слишком уж монструозно и опасно выглядел этот крок, и меня уже начали посещать мысли, не нападет ли он на меня. Случись это, «Против такого чудища у меня бы не было шансов». Я еще раз внимательно посмотрел на Крока. Десяток таких вот чудовищ уже являлись грозной боевой силой, с которой нельзя было не считаться. Но какие же они дорогие!» «Иди охоться!» — в итоге приказал я Кроку. И тот послушно направился в сторону Буйного моря. «Да уж, хорошо», — подумал я, проследив за огромной горой мускулов не спеша уходящий в сторону водных просторов. «Может, еще одного такого заказать?» Появилась в моей голове шальная идея, от которой я сразу же отказался. Сначала мне нужно построить регенератор, а все остальное потом. Я задумался. «Ада, скинь описание способности Крока», сказал искусственному интеллекту, и она сразу же выполнила мой приказ. «Ярость». Умение, позволяющее своему носителю наносить увеличенные повреждения, если он получает урон. Первозданная мощь. Носитель данного навыка невероятно силен. Прочная шкура. Умение дает своему носителю частичное сопротивление определенным типам урона. Неостановимый. Умение дает своему носителю частичное сопротивление негативным эффектам, оказывающим влияние на подвижность. И правда идеальная машина для убийства. Ознакомившись с умениями Крока, я задумался, что мне делать дальше. По идее, неплохо было бы завершить квест с теоретическим предводителем грабителей по кличке Два Топора. Сделать это можно несколькими способами. Первый — убить его так же, как я сделал это с его шайкой, то есть скрыто и используя навыки и умения своего класса. Второй — сделать еще одного Крока и, дождавшись, когда вернется первый, позволить им самим все сделать за меня, Благо, опыт все равно получу. Я задумался. «Нет, все же регенератор будет профитнее», — решил я. И сразу же направился в сторону тотемной площади. Гога нашел рядом с тотемом Мчати. «Повелитель!» Он склонил голову, а шаман, который стоял рядом с ним, и вовсе упал на колени и уткнулся лбом в землю. «У тебя остался яд, который мы недавно делали?» — спросил я призывателя. «Да, повелитель», — ответил гоблин-герой. И достал из одного из подсумков, закрепленных у него на поясе, небольшую глиняную чашку, заделанную какой-то странной тягучей штукой вроде сургуча. «Сделай еще, сказал я гоблину, принимая из его рук яд. «Слушаюсь», — Гок склонил голову. «Так, а теперь ты», — обратился я к шаману. «Встань», — приказал ему. И гоблин принял вертикальное положение. Ты знаешь ритуал призыва удачи, так? Да, повелитель, ответил гоблин, не смея поднять на меня взгляда. Сколько времени займет подготовка? Все необходимое здесь, повелитель. Могу начать прямо сейчас, ответил шаман. Я был приятно удивлен. Делай, ответил ему. И гоблин, покопавшись в букете, лежащем неподалеку, вынул из него несколько разных цветков, перетер их в руках и положил в глиняную чашу, стоящую рядом с татемом Чати. Далее он аккуратно поднес веточку к магическому огню, и когда она загорелась, коснулся пламени чаши. Та моментально вспыхнула. Шаман начал довольно глупо скакать вокруг меня, напевая какие-то странные песни, попутно то поднимая, то опуская чашу зеленоватый дым который образовал вокруг меня кольцо. Его дикие пляски и песнопения продолжались какое-то время, а когда он наконец-то замолчал, я ощутил какую-то странную и непонятную силу. «Повелитель!» — шаман мне поклонился. «Я исполнил ритуал». «Хм, интересно». «Молодец!» — похвалил я гоблина. «А заодно и закинул несколько венков» сплетенных либо шаманом либо гогом в магический зеленый огонь после чего затребовал информацию у инфосети божественная энергия 54 из 100 неплохо подумал я и быстрыми шагами пошел в сторону главного здания оказавшись внутри взял арбалет снова выйдя наружу откупорил баночку с ядом и при помощи найденного неподалеку сучка начал наносить яд на острые кончики арбалетных болтов Я не знал, насколько сильным окажется этот рид-два топора, поэтому решил заранее подстраховаться. Если повезет, вообще не вступлю с ним в ближний бой и просто убью его при помощи арбалета и отравленных стрел. Закончив с арбалетными болтами, я собирался было уже отправиться в сторону маркера с заданием. Как вдруг мне в голову пришла одна простая мысль. Надо взять с собой лошадь с повозкой. Мало ли, вдруг окажется, что у этого рида полно добра, которые он нажил за свою воровскую жизнь. И будет жалко оставлять что-то по причине того, что у меня нет инвентаря или магического хранилища, в которое я мог бы все это запихнуть. «Ну, а вот теперь можно и ехать», — произнес про себя. «Ну, пшла!» — громко крикнул я. Лошадь сдвинулась с места и начала медленно набирать скорость. «Рид, два топора. Я иду по твою душу». Я сидел в засаде и все не решался зайти в пещеру, вход в которую был скрыт неспадающим густым кустарником, идеально скрывающим проход от посторонних глаз. Вот только со мной это не сработало. Маркер задания висел прямо над входом, поэтому я без труда нашел логово. Оставалось только зайти внутрь, чего я делать не спешил. «И почему подобные личности вечно убирают пещеры для своих баз?» — подумал я. Не сводя глаз со входа в логово грабителя. «За все время, что я провел в засаде, оттуда так никого и не показалось, а ведь уже начинало темнеть. Наверняка там ловушки есть». Тяжело вздохнув, невесело произнес я про себя и начал бесшумно приближаться ко входу в логово. Оказавшись рядом с ним, затаился и начал прислушиваться к звукам, доносящимся изнутри. «Ничего». Сделав глубокий вдох, Я аккуратно отодвинул растительность в сторону и посмотрел в непроглядную тьму тоннеля, уходящего куда-то вниз. Но «Ну, вперед! дал себе мысленную команду. И собирался было сделать первый шаг, как вдруг в голове послышался голос Андромеды. «Замри!» — произнесла искусственный интеллект. Я, как вкопанный, застыл на месте. «Что случилось?» — спросил ИИ. «Нити!» — ответила Андромеда. Я, повнимательнее присмотревшись, действительно заметил несколько очень тонких прозрачных нитей, которые были натянуты на уровне ног, пояса и головы. «Спасибо», — поблагодарил я искусственный интеллект, и, изогнувшись в три погибели, кое-как миновал ловушку и оказался внутри. Хоть глаз выкали. «А да, полагаюсь на тебя», — произнес я, стоя на месте и давая глазам привыкнуть к темноте. «Это всегда пожалуйста. Только не забывай, что я могу использовать только ресурсы твоего тела. А значит, видеть в темноте буду не лучше тебя», ответила искусственный интеллект. «Знаю», — пожав плечами, произнес я. «Но в этом случае следить за ловушками будут двое. А это в два раза эффективнее», — сказал Андромедя и сделал шаг в темноту. Внимание! Получен новый навык «Внимательность. Первый уровень». Внимание! Получен новый навык «Темновидение. Первый уровень». Оба эти сообщения появились практически одновременно, когда я в очередной раз обошел простенькую ловушку в виде ямы, на дне которой торчали колья. Самое интересное, что я скорее унюхал ее, нежели увидел. Как и во многих других мирах, в которых мне удалось побывать до этого, острия кольев частенько были обмазаны фекалиями. И здесь поступили так же. Поздравляю, радостно произнесла Андромеда. Спасибо, ответил я, привыкая к новому навыку, благодаря которому на расстоянии около полутора метров вперед видел все довольно отчетливо, хоть и в серых тонах. Все, что было дальше этого расстояния, для меня осталось по-прежнему. Помимо нового приобретенного зрения в темноте, как обнаружилось чуть позднее, Благодаря навыку внимательность, инфосеть начала подсвечивать мне определенные вещи, попадающие в поле моего зрения. Как это происходило, например, с травами. В основном подсвеченные предметы не представляли особой важности, но иногда подобным образом моему вниманию открывались ловушки. И вот это было полезно. «Да насколько же большая эта пещера!» — недовольным голосом произнес про себя. «И мир как будто услышал меня». Я заметил свет впереди. «Отлично», — радостно подумал я. А буквально в следующую секунду услышал странный щелчок. «Не к добру». Резко отпрыгиваю в сторону, но это мне не помогает. Сверху на меня падает что-то тяжелое и прижимает к земле. Зря так рано расслабился. Первое, что попытался сделать, — это попробовать перевернуться на спину. Не получилось. «А да, под чем я?» — спросил я свой ИИ. «Не совсем понятно, но могу предположить, что это что-то вроде металлической сети с грузами», — ответила Андромеда. «Тьма!» — выругался про себя и попытался достать клык Левиафана. Но ничего не вышло. Меня придавило к земле так, что я даже пошевелиться не мог. Впереди послышались шаги. Я снова попытался выбраться, но груз оказался слишком тяжелым, и моих сил катастрофически не хватало. Черт, черт, черт, бессильно выругался про себя, пока кто-то шел в мою сторону. Интересно, кого это на ночь, глядя ко мне, нелегкое забросило? Послышался чей-то голос из темноты. Видимо, у меня сейчас начнутся проблемы.